Так стали мы жить втроем в маленькой кухне, вынося наши постели на день в холодный коридор. Но скоро стали выносить только одну постель. Стахович заболел, а недели через три заболел и я. У меня оказался сыпной тиф. Меня вынесли и увезли на автомобиле в больницу. Я пролежал месяц. Когда выписался, я уже поехал на другую квартиру, где была мне комната и уход». Мне сказали, что Стахович уехал в санаторию, а через три недели поведали, что он повесился в тот самый день, когда я выписался из больницы. Его страшный конец не удивил меня. И не то, что он говорил, что ему совершенно все равно будет умереть, уйти от такой противной жизни, не это приготовило меня к известию о его самоубийстве. Нет, а какое-то высокомерное отчуждение от всего, что во время его болезни я ему рассказывал. Не то, чтобы его не занимали вести театральные, политические или личные мои дела. Он выслушивал все с таким же вниманием, с каким выслушивал и прежде. Но разница была в том, что прежде он слушал как нечто, что его интересует, а теперь выслушивал, как слушают рассказ ребенка, с интересом к рассказывающему, а не к предмету рассказа. Странного свойства было это внимание чувствовалось, что он отдавал самую малую долю своего «я». Он весь оставался в себе и уходил в себя все дальше и дальше. Его обычная обходительность ему не изменяла. Его навещали, дамы художественного театра приносили ему гостинцы, он, как всегда, рассыпался перед ними. Но я чувствовал, что это лишь давнишняя привычка, превратившаяся в пустую форму. Его ничто уже не интересовало он был загнан, затравлен жизнью. У него отняли все. Он имел лишь свое театральное жалование. Он, кроме того, имел несколько уроков в театральных студиях. Но что это такое? Мы получали в то время по 20 рублей за час. Я был еще в уездном городе, когда читал в советской газете статью «Кажется, за подписью Троцкого» в котором было сказано, что буржуазия должна быть поставлена в такие условия, продовольственные и квартирные, чтобы почувствовать себя в железных тисках. Стахович явил пример осуществления этого пожелания. У него не было ничего. Я делил с ним расходы по топливу, электричеству, продовольствию, но уж давно он бедный, только записывал в тетрадку свою долю участия в общем хозяйстве. Все, что он зарабатывал, шло на содержание его коммердинера и жены его. А без них, как мог он существовать больной на 64-м году жизни? Его сын был за границей, его дочь была на Кавказе, где скрывалась в горах. Ему ничего не оставалось на земле, ничего кроме великого презрения к людям. Чем больше окружающая жизнь вызывала в нем омерзение, тем больше замыкался он в своем высокомерном одиночестве. Никогда не забуду его улыбки. Ему, лишенному всего, принесли однажды повестку. На него налагалось взыскание в шесть тысяч рублей. Никогда не забуду улыбку, с которой, прочитав, он отложил бумагу в сторону. Он все больше и больше напоминал мне римлянина. Он стал человеком, для которого понемногу все сомкнулось на его собственном «я». А что не было в нем, то или падало в грязь вокруг него, или уходило так далеко, что утрачивало всякую с ним связь. Страшная была пустота вокруг него. И в этом одиночестве, между опустевшей землей и небом, которое, кажется, всегда было для него пусто, он стоял как высокомерный страдалец, презрительный судья. Презренье – вот чего больше всего в его самоубийстве – а затем хладнокровной обдуманности. Чтобы служанка не заподозрила чего, он из кухни поднялся черным ходом в квартиру знакомых, пройдя через их кухню, миновал их жилые комнаты, вышел незамеченный на парадную лестницу и собственным ключом отворил свою квартиру и вошел в свой холодный кабинет. Его смерть совсем была лишена того характера отчаяния, которым всегда отмечено самоубийство. Он был в самоубийстве аристократичен еще больше, чем в жизни. Он ушел из жизни, как человек уходит из комнаты, в которой не хочет оставаться, из комнаты, в которой дурно пахнет. За полчаса до смерти он телефонировал на мою квартиру, чтобы осведомиться, как я доехал из больницы».